Твердислав. Шах. Рикорус передвинул черного слона и белый король оказался под ударом. Мах сильный игрок. Самое достойное, что Твердиславу удалось за все многие партии, так это свести две из них в ничью. Остальные же он с треском продул. Юноша внимательно осмотрел доску. В игре шахматы Рикорус был непобедим. Вот и сейчас мат настанет через восемь шагов. Сражаясь с другими членами команды, Твердиславу худо-бедно да удавалось выигрывать. Однажды даже Вильдомерикс ему проиграл. Это вызвало в капитане бурю негодования, и, разумеется, за победу была награда в виде ночной вахты для Твердислава в качестве вперед смотрящего. А это я вам скажу еще то удовольствие». Вот представьте, когда в шторм тебе предстоит забраться на двадцатиметровую высоту без страховки, да еще и болтыхаться в корзине, как одна субстанция в проруби. Тем не менее, Твердислав оценивал подобную победу в шахматной партии очень высоко и всегда был готов повторить успех. «Что тебя так беспокоит, Твердислав?» Заметив его смятение, спросил Рикорус. Юноша решил поделиться своими опасениями и выложил их как на духу, вызвав тем самым громкий смех капитана. «Хочешь сказать, ты, мелюзга славянская, ориентируешься в море лучше меня?» «Вот таракашка-букашка!» «Таковы мои предчувствия», — обиженно ответил Твердислав. «Уверен, мы идем в неправильном направлении». «Не воспринимай это так близко к сердцу», — молвил Рикарус, делая последний ход, заканчивая партию. «Вот именно», — твердислав, еле успокоившись, сказал Вильдомерикс. «А пока что иди, остуди свой пыл в корзине. Сегодня твоя вахта». Но смена поднялась лишь час назад. «Бунт на корабле», — шутливо припугнул капитан. «А ну марш на мачту юнга». Иначе повесишь там гамак, и твоя вахта на моем судне закончится только в Валгле. Уяснил? — Есть, капитан, — уныло ответил Слович, предвкушая долгую и промозглую ночь. Но что-то говорило, его место сегодня именно там. «Бегом — Бегом! — вскочил капитан, и Твердислав стрелой взлетел по трапу, скрывшись из виду. Мах прикрыл лицо руками и изо всех сил показывая, что ему ни сколечка не забавно от происходящего. Вот они какие наши дети. Все еще гремел Вильдомерикс, пока Твердислав отворял люк, ведущий на палубу. Несносный и сами себе на уме. Снаружи бушевала стихия. Зыбкий дождь тотчас ударил в лицо, но юноша застегнув плащ смело полез вверх где в корзине находился его пост. Чем ближе он поднимался, тем отчетливее видел спящего великана. «Вот дела! Кто ж спит на посту?» — негодовал Твердислав. И тут ударила молния, осветив скалы, на которые несся догонх. «Тревога!» — крикнул он вперед смотрящему, но голос поглотила буря. Сигнальный рог находился наверху, аккурат подле спящего — Ускорив подъем, Твердислав словно влетел в корзину и увидел. Великаны не спит вовсе, оторванный канат каким-то образом обмотал ему шею, и теперь великан покоится с миром. Времени не оставалось. Еще один сполох показал, насколько близко догон стал к смертельной опасности и неминуемой погибели. Вобрав в себя как можно больше воздуха, княжеч подал короткий сигнал. Но в этот момент корабль застыл, как вкопанный. Далее, словно во сне, неведомая сила инерции швырнула Твердислава вперед, туда, где были скалы, бушующее море и тьма.